Глава двадцать третья. О том, как легко сделать счастливым бравого швейцарца. Выйдя из дома де Кевуа, Д'Артаньян побрел, не разбирая дороги, столь удрученный и подавленный, что, вполне возможно, он не обратил бы даже никакого внимания на громкие насмешки мушкетеров короля в его адрес, прозвучи они рядом. В таком расстройстве чувств он оказался впервые в жизни. Точности ради необходимо уточнить, что на главном месте, конечно, был страх. Страх лишиться пусть и скромных, но достижений. Пусть и подмоченный, но репутации победителя гвардейцев де Тревилля. Покинуть Париж не по собственной воле, вернуться в свой глухой и сонный Беарн. где, конечно же, придется столкнуться с неприкрытыми насмешками. Люди склонны ненавидеть своих земляков, совершивших ослепительный взлет из окраинной провинции, но еще более яростно они издеваются над теми, кто потерпел неудачу и вынужден был вернуться назад в унылую глушь. Он нисколечко не сомневался, что госпожа до кого Декавуа Николеблес приведет при нужде свои угрозы в исполнение. Ей это, безусловно, удастся. Ей всегда всё удаётся. Она, наверное, единственная женщина в Париже, не связанная с кардиналом, тайными делами или романтическими узами, которые он принимает исключительно ради удовольствия побеседовать с весёлой и умной дамой. Второй такой не было и нет». Приказ о высылке из Парижа кардинал подпишет, не колеблясь, если только не примет других более решительных мер, оскорбленные тем, что похождения гасконца невольно бросили тень на него и его людей. Однако точности ради необходимо добавить, что страх был не единственным чувством, терзавшим Д'Артаньяна. Он был молод. не успел еще очерстветь душой и испортиться окончательно, несмотря на все старания Пешегрю и его банды. А потому вчерашний провинциал, воспитанный в захолустной чистоте нравов, искренне раскаивался в том, что натворил, а заодно одной в собственной глупости, не позволившей прежде разглядеть подлинное лицо недавних дружков. А в общем... Именно такое сочетание глубоких чувств, страх перед крушением всех жизненных надежд и неподдельное раскаяние как раз и способно оказать надлежащие действия, выразумив взорвавшегося юнца самым убедительным и действенным образом. «Тортанья, вы что так зазнались после очередной победы, что не узнаете скромных друзей?» Спохватившись, госконец поднял голову и увидел с полдюжины своих добрых знакомых, стоявших у входа в таверну голова сарацина, аккурат под потемневшей вывеской, на которой некий неизвестный художник изобразил предмет, давший название заведению. Ну, как уж сумел. Признанные мастера, вроде великого Леонардо или славного Джотто, безусловно, не признали бы в безымянном творце ровню, а сеньор Джорджо Базари вряд ли включил бы его имя в свои труды, но, по крайней мере... Не стоило отрицать того безусловного факта, что кистью трактирного живописца двигало истинное рвение, побудившее выбрать не то что кричащие, вопящее сочетание красок. Вот уже лет двадцать, несмотря на злобное критиканство со стороны природных стихий вроде «Дождя» и «Града», поражавшее воображение прохожих. Д'Артаньян вежливо раскланялся. Собравшиеся здесь дворяне, несмотря на беззаветную любовь к покрытым пылью, заветным бутылочкам, костям, картам и непринуждённым особам женского пола, всё же были не из тех, чьего общество госпожа де Кавуа, безусловно, не одобрило бы. Скорее уж они подходили под определение... достойной компании, но Д'Артаньян был настолько напуган и удручен, что готов был шарахнуться даже от уличного мальчишки, предложившего э, сыграть бы в камешки. «Хорошие новости, Д'Артаньян!» — воскликнул усач Бернажу, гвардеец кардинала «На заднем дворе только что начали разгружать повозку с испанским вином». «Если поторопить слуг и кинуть им пару ливров, уже через четверть часа расправимся с полудюжиной стеклянных испаночек. Потом можно будет метнуть кости и отправиться к матушке Жеблу». Стратман совершенно точно выяснил, что вчера к ней прибыли некие девочки из Тулузы. Глядя на него с неописуемым ужасом, Д'Артанья сказал... «Благодарю вас, бронежу, но я не пью». «Не что?» — воскликнул пораженный гвардейец. «Я более не пью вина. Только воду». Д'Артаниан, бросьте шутить. Момент выбран самый неудачный. «Мамаша жемблу как раз справлялась, а вас долго не видела?» Воздев глаза к небу, Д'Артаниан кротко произнес... Господи, прости этой заблудшей женщине то, что она вынуждена промышлять таким ремеслом. У обступивших его приятелей лица стали понемногу вытягиваться. Кто-то тихонько сказал... — Как хотите, господа, а мне кажется, что он не шутит. — Вот именно! — поддержал другой. — Ну, а партию в кости? — не унимался Бернажу... Положив ему руку на плечо, Д'Артаньян проникновенно сказал. — Бернажу, друг мой, откажитесь от этой пагубной привычки, пока она вас не ввергла в гиену огненную. Враг рода человеческого не дремлет. — Что за черт? — воскликнул Бернажу. — Это не Д'Артаньян. Это какой-то призрак, наваждение, морок, принявший вид Д'Артаньяна. Клянусь из издревленным брюхом святого Себастьяна. Сумеречное состояние Д'Артаньяна было столь глубоким, что он печально произнес, «Бернажу, друг мой, вы определенно богохульствуете, или уж, по крайней мере, святотатствуете». После этих слов стоявшие ближе всех к Д'Артаньяну чуточку отступили, словно опасаясь, что подозрение Бернажу справедливы, и им явился морочить голову выходец из пекла. Точно. Призрак. Призраки не являются днём, Бемо. Мой дядя Аббат, уж я-то знаю. Всё равно. Послушайте его только. Это же не Д'Артаньян, это... «Какой-то подменыш?» «Нет, это я собственной персоной», — сказал Д'Артаньян. «Просто-напросто я глубоко переосмыслил свою грешную жизнь и убедился в ее глубокой порочности, а потому встал на путь праведности». «От него отступили еще дальше». «Действительно». — сказал кто-то. — Выходит, да Шепар был прав, когда говорил, что видел его в книжной лавке. А я не поверил и вызвал его на дуэль. — Бедняга, Шепар! Он напрасно получил удар шпагой в правый бок. Надо будет зайти извиниться. — Ну да, так оно и начинается. — Поддержали его. Сначала книжная лавка, потом этакие вот проповеди... А кончится все, чего доброго, монастырем. тс Умоляюще прошептал кто-то. Только не вздумайте ему перечить. Показывайте, будто во всем с ним согласны. Человеку в его состоянии опасно противоречить. Д'Артаньян, слушавший все это со смирением пожираемого львом древнего христианина, перевел взгляд на лейтенанта швейцарских гвардейцев Стратмана, и его мысли вдруг приняли совершенно иное направление. Во-первых, он вспомнил, что Стратман был завсегдатаем открытого бреквилем кабаре, причем привлекала его скорее очаровательная Луиза, нежели вино. Во-вторых, Стратман был холост. В-третьих, он был мужчиной видным, бравым, румяным, усатым, ростом едва ли не в шесть парижских футов. Примечание. Парижский фут равняется тридцати двум с половиной сантиметров. Не раздумывая, Д'Артаньян крепко ухватил швейцарца за рукав Камзола и поволок за собой. Ошарашенный Стратман не сопротивлялся, скорее всего, следуя только что прозвучавшему совету Они удалились уже на квартал, когда рослый лейтенант осмелился спросить «Дартаньян, друг мой, не кажется ли вам, что вы мне сейчас оторвете рукав?» «Черт побери, тогда следуйте за мной сами!» «Куда это?» — осторожно осведомился лейтенант Дартаньян остановился и повернулся к нему «Стратман, только не перебивайте и не пугайтесь. Помнится, вы не раз говорили, что охотно женились бы на подходящей женщине, располагающей кое-каким хозяйством?» «Фу, да!» — мечтательно признался лейтенант. «В Швейцарии меня никто не ждет, любезный Д'Артаньян, и возвращаться мне некуда. У меня отложено тысячи полторы пистолей. Найти бы еще милую хозяюшку». «Вам нравится Луиза Бреквиль?» «О, да, в высшей степени. Но она, как известно, замужем. Она вдова со вчерашнего дня». «Вот как? Но, насколько мне известно, вы, друг мой, имеете честь состоять другом дома?» «Уже нет», — нетерпеливо сказал Д'Артаньян. «Следуйте за мной, Стратман, не колеблясь». и ваше счастье будет устроено скорее чем вы думаете вперед швейцария вперед и он устремился к улице старой голубятни решительно увлекая за собой флегматичного швейцарца все еще обдумывавшего его слова по свойственной уроженцам вольной гельвеции неторопливости ума прошло не менее пяти минут прежде чем стратман спросил с потрясенным видом Но ежели она вдова, то, стало быть, она свободна? Стратман, дружище, вы мудры как тот библейский царь. Как бы ж его? Суламифь! Вперед, вперед!» Вскоре стало ясно, что дом покойного Бриквилля не особенно и напоминает собою пресловутое обиталище печали. Слуги, конечно, сохраняли на плутовских физиономиях приличествующие случаю кислые выражения, полагаемые ими траурным, но вряд ли печаль их была искренней, ибо скупого и придирчивого хозяина никто не любил. Равным образом и Луиза далека была от классического образа безутешной вдовы. На ней, разумеется, было надето траурное платье, а, кроме того, ее нежные пальчики и лебединая шея по обычаям того времени украшали особого вида траурной принадлежности, подвеска с черепом, кольца со скелетами и гробами, но глаза ее отнюдь не выглядели распухшими от неудержимых рыданий, а голос вовсе не сорвался от причитаний. Странно, но эта одежда и эти украшения... лишь придавали прекрасной норманке очарование. Так что лейтенант Стратман, собравшийся было рассыпаться в цветистых соболезнованиях, прикусил язык и восхищенно замер. «Как хорошо, что вы наконец пришли, дорогой Шарль!» — сказала она самым обычным голосом. «Я в совершеннейшем отчаянии и расстройстве». Столько печальных хлопот свалилось на голову бедной вдовы, лишенной дружеской поддержки, крепкого мужского плеча. Она даже достала из-за рукава кружевной платок и прижала его к глазам, но у Д'Артаньяна осталось стойкое подозрение, что изделие брабанских кружевниц так и осталось сухим. «Примите мои соболезнования, Луиза», — сказал гасконец учтиво. «Да, и мои. Вот именно, и его соболезнования тоже», — сказал Д'Артаньян. «Вы ведь помните Луиза, лейтенанта Стратмана, завсегдатая вашего заведения?» «Ах, я в таком расстройстве чувств, что никого уже не узнаю». Печально промолвила Луиза, но взгляд, которым она одарила швейцарца, иной, не признававший ничего святого, циник, мог бы и назвать кокетливым. «Шарль, я, кажется, упаду сейчас в обморок. Не проводите ли вы меня в комнаты?» Собрав всю свою решимость, как-никак с красавицей Луизой его многое связывало, Гасконец ответил, «К великому моему сожалению, я должен немедленно собрать вещи и уехать». «Как? Ни о чем меня не спрашиваете, Луиза?» Сказал Д'Артаньян со столь таинственным видом, что обманулся бы кто-нибудь и хитрее Луизы. «Поручение, данное мне, клятвы, которые я при этом дал...» Одним словом, я не вправе сказать более. Голос его дрогнул. «Быть может, там, куда я направляюсь, меня ожидают нешуточные опасности». Самое смешное, что это мало расходится с правдой, — подумал он весело. «Пожилая костылянша в роли квартирной хозяйки, ханжа, богомолка, наверняка похожая на химеру с крышей собора Нотр-Дам». Что может быть страшнее? Жить с такой под одной кровлей — это нешуточная опасность. Так что я немало не погрешил против истины. Боже мой, Шарль! Будем благоразумны, Луиза, — твердо продолжал Гасконец. — У меня мало времени. Повторяю, данные мне наставления, самые недвусмысленные приказы, исходившие от особы, которые я не могу назвать, — Глаза луиза моментально зажглись с любопытством. «Ну, намекните хотя бы!» Д'Артаньян значительным тоном поведал, «Могу лишь сказать вам, что это особо. Частенько беседует один на один с кардиналом-министром, который изволит обращаться к данной особе «мой друг». И здесь он нисколечко не расходился с правдой». он просто не говорил всей правды а это как никак не имеет ничего общего с ложью боже мой шар в совершеннейшей растерянности сказала луиза вы меня оставляете совершенно одну в такой момент кто сказал что я оставляю вас одну возразил госконец Я привел с собой вашего нового квартиранта, господина Стратмана, лейтенанта швейцарских гвардейцев Королевского дома. — Нового квартиранта? — растерянно пробормотал Стратман. — Молчите, несчастный! — суровым шепотом предостерег Д'Артаньян, заставив спутника умолкнуть безжалостным тычком локти под ребро. — Молчите, слушайте и соглашайтесь! — И преспокойно продолжал. «Лейтенант Стратман, большой поклонник вашей красоты и домовитости, узнав, что я съезжаю с квартиры, столь горячо умолял меня рекомендовать его вам в качестве квартиранта, что я не посмел отказать. Рекомендую его вам от всего сердца. Господин Стратман, крайне приличный молодой человек, во-первых, Он служит в одной из самых старых гвардейских рот королевского дома. Во-вторых, он лично известен его величеству. В-третьих, он бережлив и сумел скопить уже 15 тысяч ливров. госконец нарочно сосчитал сбережения лейтенанта не в пистолях, а в ливрах, чтобы выглядело внушительнее. В-четвертых, он холст. И твердо намерен вступить в брак, как только подыщет красивую, домовитую и добропорядочную женщину, вовсе не обязательно юную вертихвостку. «Нет, господин Стратман не из тех, кого пленяют пустоголовые юные вертихвостки. Господин Стратман знает жизнь». Он говорил мне, что предпочел бы жениться на порядочной хозяйственной вдове, которая уже избавилась от юношеского романтизма и прочно стоит на ногах. — Так ведь, мой друг? — Ну да, конечно. В полном замешательстве пробормотал рослый усач. — Вы все правильно говорите. — Вы слышите, Луиза? — спросил Гасконец. торопясь закрепить успех. Более того, господин Стратман – происхождение самого благородного. Он пусть и отдаленный, но потомок швейцарского королевского рода. Ну да, сейчас Швейцария не имеет коронованного монарха, но в давние, старые времена там были свои короли, и лейтенант Стратман ведет свой род от одного из них – Названный господин попытался было с удивленным видом вставить словечко, но был незамедлительно усмирен и призван к молчанию новым еще более сильным тычком локтя. «Нет сомнений, что вы, Луиза, с вашим житейским практицизмом и опытом сумеете подыскать столь завидному жениху подходящую партию». Луиза к его радости наконец-то окинула браво швейцарца тем мимолетным, оценивающим охотничьим взглядом, которому всякая женщина ходит такие слухи, обучается еще во младенчестве. Надо сказать, швейцарец выглядел очень даже неплохо, и Д'Артаньян определенно мог считать, что у него стало одной заботой меньше «Что же, если господин Стратман не побрезгует гостеприимством бедной вдовы?» Произнесла она тем тоном, который следовало бы назвать мурлыкающим, если бы речь не шла о безутешной вдове, только что потерявшей любимого мужа. «Он-то?» — воскликнул Д'Артаньян, развивая успех. «Да что вы! Он, говорю вам, сам уговаривал меня рекомендовать его вам. Но вы только взгляните на него». Бедняга оцепенел и онемел от радости, узнав, что вы согласны принять его на квартиру. — Ведь так, друг мой! — О, да, о, да! — воскликнул швейцарец, всерьез опасаясь получить под ребра локтем в третий раз. — Я несказанно рад, мадам Бреквиль. Ну, — Что ж, в таком случае я вас покидаю, — заявил Д'Артаньян. И быстренько проскользнул к лестнице Войдя к себе, он застал планше почти в таком же расстройстве чувств В каком сам пребывал совсем недавно «О, сударь!» — радостно воскликнул бедный парень, вскакивая «Я уж думал, долгонько вас не увижу, а то и никогда Вы, когда уходили с теми гвардейцами, заверяли, что беспокоиться не стоит Но вид у вас был не самый веселый Надеюсь, все обошлось?» «Хочется верить, планше хочется верить», — сказал Гартаньян, глубоко вздыхая. «Ну-ка, быстренько собирай вещи. Слава богу, у нас с тобой их не особенно много, так что повозка не понадобится». «Совершенно верно, суды все уместится в хороший узел. Я его без труда унесу или лучше увезу на муле. А мы что, переезжаем?» «Вот именно». «Позволено ли мне, сударь, узнать, куда? Не особенно далеко». — сказал Д'Артаньян, — на улицу могильщиков. — А зачем? «Планше — Планше! — грозно нахмурился Д'Артаньян. — Хороший слуга не задает хозяину таких вопросов. — Вы простите, сударь, мне просто было интересно. — Порой, любезный Планше, жизнь требует от нас молча повиноваться чужим распоряжениям, — сказал Д'Артаньян, смягчившись. — Так что собирайся незамедлительно... а я пойду оседлаю коня, чтобы дело шло быстрее. Направляясь в конюшню, он увидел, что Луиза, стоя на том же месте, оживленно беседует с бравым швейцарцем, а стратман уже немного освоившись, крутит усы, пожирает очаровательную хозяйку откровенными взглядами, а вообще ведет себя непринужденно. Ну, конечно, Луиза держалась чопорно, как и положено свежеиспеченной вдове, но, успевший ее неплохо узнать, Д'Артаньян сразу определил, что гвардейский усач уже занял место в ее сердце. Они даже не заметили Д'Артаньяна, хотя он прошел буквально в двух шагах. Простоку швейцарцу, столь неожиданно обретшему свой Матримониальный идеал — это было простительно, но вот Луиза. Гасконец ощутил мимолетный, но крайне болезненный сердечный укол. Он вспомнил все происходившее между ним и Луизой и никак не мог понять, отчего она во мгновение ока стала к нему безразлична. Это было, по его мнению, обидным и несправедливым. Ну, в ту пору он был слишком молод и не знал еще, с какой легкостью женщины отрекаются от былых привязанностей молниеносно, бесповоротно и бездумно жестоко.